Девятое. История XX века есть история борьбы демократий, каждая из которых именовала себя истинной демократией, а соперницу называла мнимой. Во всех демократических обществах говорили о равенстве, и в каждом обществе понятие равенства трактовали немного иначе, чем в другом. Иной Остряк бы сказал, что не существует тождества, в представлении о равенстве, но людям было не до шуток. Казалось бы, чего проще? Если люди равны, то они равны и все. Однако свойство равенства определению не поддавалось. Если равенство свободных людей подразумевает наличие рабов, то, вероятно, это не есть буквальное равенство. Некоторые формы демократии объявляли тоталитаризмом, на том основании, что в этих странах вводили однопартийную систему. Определений тоталитаризму давали много, однако ни одно из них не объясняло исчерпывающе, чем отличается одна одурачная толпа от другой. В некоторых странах власть народного лидера была более беспощадной, чем в других. Впрочем, формы беспощадности варьировались богато. И если оправдать убийство за пределами вверенной лидеру демократии, то разом оправдаешь многих злодеев. А если не принимать убийство невинных вовсе, то как быть с расстрелом греческих повстанцев и бомбежкой Ирака? Сначала казалось, что с этим вопросом можно разобраться, делав дозировки необходимого лекарства. Пытались ввести квоты на умеренное истребление невинных, Вводили норму на истребление женщин и детей при прогрессивном бомбометании варварских стран, но это выглядело неубедительно. В конце концов и нацисты уверяли, что они ликвидируют недочеловеков избирательно, в целях общего оздоровления организма. Одна из последних фраз Гитлера «Когда они будут идти к новой войне?» вспомнят, что я не успел избавить мир от всех паразитов слишком очевидно вписывается в данную риторику. Демократии всячески старались откреститься от памяти о Гитлере и Сталине. Лидеры противоположных изводов демократии в сердцах именовали друг друга Гитлерами и Сталинами, но поскольку каждый называл каждого Гитлером, определение потеряло смысл. Изначально эти имена были ругательными. Гитлер и Сталин воплощали нечто антидемократическое. И действительно, эти вожди народов были крайне жестоки, что, впрочем, не отменяло народного характера власти и одобрения данных диктаторов народом. Их легитимность на момент правления не вызывает сомнений, и то, что они представляли волю Демоса в не меньшей степени, нежели их либеральные коллеги, очевидно, и Сталин, И Рузвельт, и Гитлер, одинаково пылко делегированы народом на власть. Хотя Рузвельт и не считал Гитлера демократом, а Гитлер не усматривал в американском капитализме народной воли, а Стайна считал азиатским тираном. Общество Советского Союза называло себя демократией, и Западная Европа называла свои государства демократиями. Народные депутаты присутствовали и тут, и там, и со всей очевидностью одновременно существовали социалистическая и капиталистическая демократии. Корпоративное государство Салазара и Муссолини, демократический централизм Советского Союза, национал-социализм Германии, капиталистический порядок Америки — это различные формы власти и варианты управления разнятся в зависимости от культур и обычаев народа. Именно потому, что типы народного сознания различны, формы народовластия ужиться друг с другом не могли, и культурные составляющие выступили на сцену более очевидно, нежели при монархиях. В течение века шла война между различными формами народовластия за то, чтобы в конце концов был совершен окончательный выбор, Надо было установить оптимальный способ управления свободными людьми. Разумеется, существовали методы управления этими формами народа власти, и требовалось найти наиболее эффективный способ командования теми, кто считает себя независимым. Шла война между демократиями, иными словами, шла долгая война между различными формами номинального равенства ради повсеместного установления лучшей формы неравенства. Люди внимательные спорили с данным утверждением. Они ссылались на фактор многопартийности, на позитивные законы, на независимый суд, отличающий хорошее народовластие от плохого. Однако выходило так, что хорошие законы народовластия напрямую зависели от плохих законов, которые обосновывали насилие, и народовластие выживало благодаря скрытой власти элиты. И даже те, кто видел существенную разницу между диктаторами и сменяемыми президентами, заметили, что неравенство пришло в сытую законную Европу, пришло опять. И люди спрашивали друг друга, почему старики роются в помойках, а банкиры катаются на яхтах, Ведь старики работали, а банкиры просто хранили деньги, которые зарабатывали эти старики. Разве такое неравенство? Честно? Таким людям надо было снова показать, что выбирают они не между справедливостью и обманом, но между революцией и войной. Задача проста. Среди многих неравенств надо отыскать такое неравенство которая убедит свободных людей в своей разумной необходимости и будет выбрана ими как наилучшая форма общежития. Искать проще всего на войне, потому что война наиболее эффективно уничтожает мысли о равенстве и отменяет попытки революций. Выражение Гёте «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой» И выражение Гитлера «Кто в этом мире не желает принять участие в драке, тот не заслуживает права на жизнь». Схожи до неразличимости. Да, это сказали весьма разные люди, и один из них был гуманист, а другой палач. Но цивилизация запуталась. Цивилизация Запада сделала все, чтобы война была бесконечной, а неравенство называлось равенством.